Огонь и пыль. Интересно, где теперь безумная Светлана по прозвищу Пипка? Та, про которую одни с беспечностью молодости говорили. Да разве Пипка человек? А другие возмущались. Что вы ее к себе пускаете? Книги бы поберегли. Она же все растащит. Нет, они были неправы. Всего-то и числится на Пипкиной совести, что светло-синий семенон, да белая шерстяная кофточка с пуговичками, да и у той локоть был уже штопанный. И бог с ней, с кофточкой. Куда большие ценности улетучились с той поры. Римина сияющая молодость, детство ее детей, свежесть надежд, голубых, как утреннее небо. Тайное радостное доверие, с каким Рима вслушивалась в шептавший для нее одной голос будущего. Уж какие только венки, цветы, острова и радуги, ей не были обещаны. И где все это? А кофточку не жаль. Рима сама силком всунула Светлану в эту малонужную кофточку, когда выталкивала ее безумную как всегда полураздетую, в осеннее бушевание, в холодную, мотавшую ветвями московскую полночь. Рима уже в ночной рубашке, нетерпеливо переминалась на пороге, поджимая зябнущие ноги. Поспешно кивала, наступая, выпроваживая Светлану. А та все пыталась что-то договорить, досказать, с нервным хохотком с быстрым пожиманием плеч, и на белом и миловидном ее лице безумным провалом горели черные глаза, и мокрый провал рта бубнил торопливым трепетом. Ужасный черный рот, где пеньки зубов наводили на мысли о застарелом пожарище. Рима наступала, отвоевывая пять за пятью, а Светлана говорила, говорила, Говорила-говорила, махая во все стороны руками, будто делая зарядку. Позднюю, ночную, невозможную, и тут изображая огромный размер чего-то. А не слушала. Так размахнулась, что разбила костяшки пальцев о стену, и на мгновение удивленно замолчала, прижав солоноватые суставы к губам, к опаленному, бессвязными речами рту. В этот момент и была ей сунута вязаная кофточка. — В такси согреешься. Дверь хлопнула, и Рима, досадуя и смеясь, побежала к Феде под теплое одеяло. Насилу выпроводила. Дети ворочались во сне. Завтра рано вставать. Ну и оставила бы ее ночевать, — бормотал Федя сквозь сон, сквозь тепло и очень он был красивый в красном свете ночника. Ночевать? Вот уж никогда. И где? В комнате старичка Ашкенази? Старичок все ворочался у себя на прохудившемся диване, курил густое и вонючее, кашлял, среди ночи ходил на кухню попить воды из-под крана, но, в общем, ничего, не раздражал. Когда собирались гости, одалживал стулья, выносил баночку маринованных грибков. Детям отклеивал колтун слипшихся леденцов из жестянки. Его сажали за стол с краю, и он посмеивался, болтал ногами, не достававшими до пола, покуривал в кулачок. «Ничего, молодежь, терпите. Скоро помру, вся квартира ваша будет». «Живите до ста лет, Давид Данилович», — успокаивала Рима. А все-таки приятно было помечтать о том времени, когда она станет хозяйкой целой квартиры. некоммунальной, собственной. Сделает большой ремонт. Нелепую пятиугольную кухню покроет сверху донизу кафелем. И плиту сменит. Федя защитит диссертацию. Дети пойдут в школу. Английский Музыка, фигурное катание. Ну, что бы еще представить? И многие заранее завидовали. Но, конечно, ни кафель, ни хорошо развитые дети сияли из просторов будущего цветным радужным огнем, искристой аркой бешеного восторга. И Рима честно желала старичку Ашкеназе долгих лет жизни. Все успеется. Нет, что-то большее, что-то совсем другое, важное, тревожное и великое шумело и сверкало впереди. Будто Римен Челн, плывущий темной протокой сквозь зацветающие камыши, вот-вот должно было вынести в зеленый, счастливый, бушующий океан. А пока жизнь шла не совсем настоящая, жизнь в ожидании. Жизнь на чемоданах, небрежная, легкая, с кучей хлама в коридоре, с полуночными гостями. Петюня в небесном галстуке, бездетные Эля с Алешей, еще кто-то. С ночными Пипкиными визитами и дикими ее разговорами. Уж на что она была страшна, Пипка, с этими черными озубышами. А ведь многим нравилась. И часто, к концу веселого вечера, одного из мужчин не досчитывались. Пипка под шумок увозила его, всегда на такси, к себе, в Перловку. Там она ютилась, снимала по дешевке деревянную хибарку с полисадничком. Рима одно время даже опасалась за Федю. Он был легкомысленным, а Пипка сумасшедшей и способной на все. Если бы не эти гнильцы в ее торопливом рту, в пору бы было призадуматься и не пускать ее в семейный дом. Тем более, что Федя загадочно говаривал. Если бы Светланка не разевала рта, с ней можно было бы и поболтать. И вечно-то она дрожала, полуодетая, или одетая не с того конца. На босу ногу, Детские задубелые ботиночки среди зимы. Руки красные в цыпках. Неизвестно, куда подевалась пипка. Как неизвестно, откуда она вообще взялась. Возникла и все тут. Рассказы ее были дикие и путаны. Будто она хотела поступить в театральное училище. И даже была принята. Но на рынке познакомилась с торговцами моченой черемшой и была увезена с кляпом в рту на белой Волге без номеров в Баку. Там над ней будто надругались, выбили половину зубов и бросили голую на берегу моря в луже нефти. На утро ее якобы нашел дикий горец, ехавший через Баку транзитом, увез в свою высокогорную саклю и продержал там все лето, кормя ее сквозь щели хижины дыней с ножа, а осенью обменял на часы без стрелок заезжему этнографу. С этнографом, называвшим ее Светка Пипетка, откуда, в общем-то, и прозвище, она все еще совершенно голая, ютилась в заброшенной дозорной башне времен Шамиля устланный гнилыми персидскими коврами. Этнограф изучал узоры через лупу. По ночам на них гадили орлы. «Кыш, кыш, проклятые!» — изображала Пипка, гоняясь по комнате с возмущенным лицом, пугая детей. К зиме этнограф ушел выше в горы, а Светлана по первому снежку спустилась в долину где счет времени вели по лунному календарю, а в учительниц стреляли через окно школы, причем количество убитых принародно отмечали зарубками на столбе посредь базарной площади. Зарубок было больше 800. Рано не справлялось. Несколько пединститутов работали исключительно на долину. Там Светлана завела роман с завмагом но быстро бросила его, сочтя недостаточно мужественным. Вместо того, чтобы спать, как полагается джигиту, на спине, с саблей и в папахе, свирепо развернув широкие мускулистые плечи, завмак свертывался калачиком, посапывал носом и скулил во сне, перебирая ногами. Объяснял, оправдываясь, что ему снятся выстрелы. К весне пипка дошла до Москвы, ночуя в стагах и избегая большаков. Несколько раз ее поели собаки. Шла она почему-то через Урал. Впрочем, география давалась ей еще хуже, чем интимная жизнь. Уралом она называла Кавказ, а Баку располагала на Черном море. Может быть, и была какая-то правда в ее кошмарных рассказах. Кто знает, Рима привыкла и почти не слушала, думая о своем, предаваясь своим неторопливым мечтаниям. Да ее почти никто и не слушал Пипку. Разве она была человеком? Только иногда кто-нибудь новенький из гостей, прислушавшись к Пипкиной чертовщине, к извергаемым фонтанам-сюжетам, изумленно и радостно восклицал. Ну, дает. Тысяча и одна ночь. Такого обычно и увозила Пипка в свою полуфантастическую перловку, если таковая вообще существовала. Можно ли поверить, что Светлана нанялась к хозяевам окапывать георгины и ела вместе с курами рыбную муку? Как всегда, на Риму после незатейливого застолья Под шум болтовни и вилок вдруг наваливалась мечтательная дремота. Дивные сновидения на его. Виделись розовые и голубые туманы, белые паруса. Слышался гул океана, далекий и манящий, как тот ровный гул, что исходил от огромной раковины, украшавшей сервант. Рима любила закрыть глаза и приложить раковину к уху. Тогда из чудовищной, лососевого цвета пасти слышался зов далекой страны, такой далекой, что ей уже и на глобусе не находилось места, и она плавно приподнималась, эта страна, и располагалась в небе со всеми своими озерами, попугаями и прибрежным прибоем. И Рита тоже парила в небе среди розовых, перистых облачков, Все, что жизнью обещано, сбудется. Не надо шевелиться, не надо торопиться, Все придет само. Тихо плыть по темным протокам, Слушать приближающийся шум океана. Рима открывала глаза и смотрела, Улыбаясь сквозь табачный дым И мечты на гостей, На ленивого, довольного Федю, наболтающего ножками Давида Данилыча. Медленно опускалась на землю. А начнется с малого. Начнется понемногу. Ослабевшими от полета ногами она нащупывала почву. О, сначала все-таки квартира. В комнате старичка будет спальня. Голубые шторы. Нет, белые. Белые, шелковые пышные, сборчатые. И кровать белая. Воскресное утро. Рима в белом пеньюаре с распущенными волосами. Волосы нужно начать отращивать, а пеньюар уже тайно куплен, не удержалась. Пройдет по квартире на кухню. Пахнет кофе. Новым знакомым она будет говорить, а вот в этой комнате Где теперь спальня? Раньше жил старичок, такой милый, совсем не мешал. А после его смерти мы заняли. Жалко, такой чудесный старичок. Рима раскачивалась на стуле, улыбалась еще живому старичку. Много курите, Давид Данилович, поберегли бы себя. Старичок только кашлял и рукой махал, ничего мол. Не жилец уже. Чего там? Как приятно было плыть и струиться сквозь время. А время струится сквозь тебя и тает позади. А шум моря все манит. Надо съездить на юг и вдохнуть морской запах. И постоять на берегу, раскинув руки и слушая ветер. Как сладко тает жизнь. Дети и любящие Феде и ожидание белой спальни. Гости завидуют. Да, милые мои, завидуйте. Огромное счастье ждет меня впереди. Какое — не скажу. Не знаю сама. Но голоса шепчут. Жди, жди. Вон Петюня сидит и завидует, и грызет ногти. У него нет ни жены, ни квартиры. Он хилый, чистолюбивый. Он хочет быть журналистом. Он любит яркие галстуки. Надо подарить ему наш, оранжевый. Нам он уже не нужен. Нас ждет счастье. Вон Эля с Алешкой тоже завидуют. У них нет детей. Они завели собаку. Какая скука. Вон старичок Ашкиназе сидит. Завидует моей молодости, моей белой спальне, моему океанскому шуму. Прощай, старичок. Тебе скоро уходить зажмурив глаза под медными пятаками. Вот Светлана. Она-то не завидует никому. У нее есть все, да только придуманное. Глаза ее и страшный рот горят пожаром. Отсадить Федю подальше. Речь безумна. Десятки царств воздвигаются и рушатся в ее голове за один вечер. Отсадить Федю подальше. Федя... — сюда. Она завралась, а ты и уши развесил. Весело жилось и легко. Посмеивались над Петюней, над его страстью к галстукам. Прочили ему большое журналистское будущее. Заранее просили не зазнаваться, если поедет за границу. Петюня смущался, морщил мышиное личико. — Да что вы, ребята! — Дай бог институт кончить. Славный был Петюня, но живанный какой-то. А еще пытался за Римой ухаживать, правда косвенно. Резал для нее на кухне лук и намекал, что у него, честно говоря, планы на жизнь. Ого-го. Рима смеялась. Какие планы? Ее саму ждет такое. Поухаживай лучше за Элей. Она все равно Алешу бросит. Или вон за Светкой, пипеткой. Пипетка замуж собралась, — говорил Петюня. За кого же, интересно знать? Вскоре открылось за кого. За старичка Ашкинади. Старичок, жалея Пипкины ножки в детских ботиночках, а ручки, сокрушаясь о ее тратах на ночные такси, да и вообще поддавшись слезливому старческому альтруизму, задумал, за Римкиной спиной, жениться на пылающей черным огнем бродяжке и прописать ее, естественно, на обещанную Риме с Федей жилплощадь. Состоялся скандал с валидолом. «Стыдитесь, стыдитесь!» — кричала Рима сорванным голосом. «А нечего мне стыдиться!» отвечал старик с дивана, лежа среди рваных пружин с запрокинутой головой, чтобы остановить кровь из носа. Рим ставила старику холодные компрессы и продежурила всю ночь у его постели. Когда старик забылся, тонко и прерывисто дыша, обмерила окно в его комнате. «Да, белый материал по ширине пройдет» сюда обойчики голубые. Утром мирились. Рима простила старика. Он плакал. Она подарила ему Федину рубашку и дала горячих оладьев. Светлана что-то узнала и долго не появлялась. Потом пропал и Петюня. Догадывались, что Светлана увезла его в Перловку. Все, кто туда попадал, Исчезали надолго и, по возвращении, бывали какое-то время не в себе. Петюня пришел через полгода к ночи с блуждающим взглядом, в брюках, измазанных глиной до пояса. Рима с трудом вытягивала из него слова. Да, он был там, помогал Пипке с хозяйством. Очень трудная жизнь, все очень сложно. Из перловки шел пешком. — Почему в глине? — А, это... Вчера всю ночь вместе с Пипкой блуждали по перловке с керосиновыми фонарями. Искали нужный дом. Там черкес родил щеночка. — Да, вот так. — Да, я знаю. Петюня прижимал руки к груди. — Знаю, что в перловке черкесов нет. Это последний. Светлана сказала, что точно знает, и очень хороший случай для газеты в рубрику Только факты. Ты что, тоже свихнутый? спросила Рима, моргая. Ну почему же? Я сам видел щенка. А черкеса? К нему не пустили. Ночь все-таки. Проспись, сказала Рима. Петюню положили в коридоре, среди хлама. Рима промучилась, ворочаясь всю ночь, и к утру решила, что черкес — кличка собаки. Но за завтраком она не решилась умножать бред расспросами. Да и Петюня был мрачен и быстро ушел. Потом Светлане понадобилось перевозить вещи из Перловки куда-то в другое место. Географию выяснять было бесполезно. Конечно же, на такси. И почему-то совершенно необходима была помощь Феде. Поколебавшись, Рима отпустила Было десять утра, и вряд ли что-нибудь могло. Он вернулся в три часа ночи. Очень странный. Где ты был? Рима в ночной рубашке ждала в коридоре. Видишь ли, масса обстоятельств? Пришлось ехать в Серпухов. Там у нее близнецы в доме малютки. «Какие близнецы?» — закричала Рима. «Крошечные совсем. Годик вроде. Сиамские. Они головами срослись. Карина и Анжела». «Какими головами? Ты в своем уме? Она к нам сто лет ходит. Ты видел, чтобы она рожала?» «Нет. Он, конечно, не видел, чтобы она рожала. Или что-нибудь такое» но ведь они же ездили в Серпухов, отвозили передачу. Мороженый хек. Да, хек близнецам. Он сам пробил в кассе за рыбу. Рима зарыдала и хлопнула дверью. Федя остался в коридоре, скрестить в комнату и клясться, что он сам ничего не понимает. Но что Карина и Анжела, это он помнит точно. Пипка после этого опять надолго исчезла. И эпизод забылся. Но что-то надорвалось впервые в Риме. Она оглянулась и увидела, что время все плывет, а будущее все не наступает. А Федя не так уж и хорош собой, а дети научились на улице нехорошим словам. А старик Ашхинази кашляет да живет, а морщины уже поползли к глазам и ко рту а хлам в коридоре все лежит да лежит. И шум океана стал глуше, и на юг они так и не съездили, все откладывали на будущее, которое не хочет наступать. Смутные пошли дни. У Римы опускались руки. Она пыталась понять, в какой момент ошиблась тропинкой, ведущей к далекому, поющему счастью. И часто сидела, задумавшись. А дети росли а Федя сидел у телевизора и не хотел писать диссертацию. А за окном то валила ватная метель, то проглядывало сквозь летние облака пресное городское солнце. Друзья постарели, стали тяжелы на подъем. Петюня и вовсе исчез куда-то. Яркие галстуки вышли из моды. Эля с Алешей завели новую капризную собаку, которую вечерами не на кого было оставить. На работе у Римы появились новые сослуживцы, Люся большая и Люся маленькая, но они не знали о рименных планах на счастье и не завидовали ей, а завидовали Кире из планового отдела, которая дорого и разнообразно одевалась, меняла шапки на книги, книги на мясо, мясо на лекарства или на билеты в труднодоступные театры и раздраженно говорила кому-то по телефону. «Но ведь ты прекрасно знаешь, как я люблю заливной язык». И однажды вечером, когда Федя сидел у телевизора, а Рима сидела, положив голову на стол, и слушала, как кашляет старик за стеной, ворвалась пипка, вся огонь и пламя, с розовыми щеками, помолодевшая, как это случается с сумасшедшими, и улыбнулась пылающим ртом, полными сверкающих белых зубов. «Тридцать шесть!» — крикнула она с порога и стукнула кулачком по притолоке. «Что 36? подняла голову со стола Рима. «Тридцать шесть зубов!» — сказала Пипка. И рассказала, что нанялась юнгой на пароход, идущий в Японию. И поскольку пароход был уже... Сверх укомплектован, ей пришлось спать в котле с мясом и рисом, что капитан отдавал ей честь, а помощник капитана отбирал, что по пути в нее влюбился богатый японец и хотел оформить брак по телеграфу, не откладывая. Но не нашлось где-то там нужных иероглифов, и дело развалилось. А потом пока в одном из портов мыли котлы из-под мяса и риса, ее украла пиратская джонка и продала богатому плантатору. И она год работала на плантациях малайской конопли, откуда ее выкупил богатый англичанин за советский юбилейный рубль, который, как известно, дорого ценится среди малайских нумизматов. Англичанин увез ее в Туманный Альбион, Сначала потерял ее в густом тумане, но потом нашел и на радостях вставил ей за свой счет самый дорогой и модный набор из 36 зубов, что могут позволить себе исключительно толстосумы. На дорогу он дал ей с собой копченого пони, и вот теперь она, Пипка, едет, наконец, в Перловку за своими вещами. «Открой рот!» сказала Рима с ненавистью. И в разинутом с готовностью Светланином рту насчитала, борясь с головокружением, все тридцать шесть. Как они там помещались, непонятно, но это были точно зубы. Я теперь стальной пруд перекусываю. Хотите, карниз перекушу? Начало было чудовище. И Федя посмотрел с большим интересом. Но Рима замахала руками все, все, все, поздно, мы спать хотим, и совала деньги на такси, и подталкивала к двери, и пихнула ей томик Семеона. Ради Бога, на ночь почитаешь, только уходи. И пипка ушла, напрасно цепляясь за стены, и больше ее никто не видел. Федя, поедем на юг, спросила Рима. «Обязательно!» — с готовностью, как много раз за эти годы, — ответил Федя. «Вот и хорошо. Значит, все-таки поедем. На юг!» И она прислушалась к голосу, который все еще чуть слышно шептал что-то о будущем, о счастье, о долгом, крепком сне в белой спальне. Но слова уже трудно было различить. «Эй, смотри-ка, Петюня!» Удивленно сказал Федя. На экране телевизора под пальмами маленький и хмурый, с микрофоном в руках, стоял Питюня и клял какие-то плантации какао, а проходившие негры оборачивались на него, и огромный его галстук нарывал африканской зарей. Но счастья на его лице тоже что-то не было видно. Теперь Рима знала, что их всех обманули но кто и когда это сделал, не могла вспомнить. Она перебирала день за днем, искала ошибку, но не находила. Все как-то подернулось пылью. Иногда ей хотелось, странно, поговорить на этот счет с пипкой, но та больше не появлялась. Опять было лето, пришла жара, и сквозь густую пыль вновь зашептал что-то голос из будущего. Дети у Рима выросли. Один женился, а другой ушел в армию. Квартира была пуста, и по ночам плохо спалось. Старичок за стеной кашлял, не переставая. Риме больше не хотелось устроить спальню в комнате старичка, и белого пенюара у нее больше не было съела моль, выйдя из хлама в коридоре, даже не посмотрев, что ест. Придя на работу, Рима пожаловалась Люсе Большой и Люси Маленькой, что Моль уже ест даже немецкие вещи. И Маленькая ахала, прижимая ладони к щекам, а Большая злилась и мрачнела. «И «Если хотите прибарахлиться, девочки, — сказала опытная Кира, оторвавшись от телефонных махинаций, — могу отвезти. Тут у меня есть одна». У нее дочь из Сирии вернулась. Деньги можно потом. Вещи хорошие. Вера Есафовна в субботу на 700 рублей взяла. Они там в Сирии хорошо жили. В бассейне плавали. Хотят еще поехать. «Давайте, что ли?» Сказала Люся большая. «Ой, у меня долгов столько!» Шептала маленькая. «Быстро, быстро, девочки, берем такси!» торопила Кира. «За обеденный перерыв обернемся». И они, чувствуя себя девочками, сбежавшими с уроков, набились в машину, обдавая друг друга запахами духов и зажигаемых сигарет, и закружили по горячим летним переулочкам, засыпанными солнечной липовой шелухой, пятнами теплой тени. Дул южный ветер и доносил сквозь бензиновые дуновения торжество и сияние далекого юга. Голубое полыхание небес, зеркальный блеск огромных морей, дикое счастье, дикую свободу, безумие сбывающихся надежд. На что? А Бог их знает. И по квартире, куда они вошли, замирая и предвкушая счастливое промтоварное приключение, тоже ходил теплый ветер, колыша и вздувая белый тюль на окнах, на дверях, распахнутых на просторный балкон. Все тут было просторное, крупное, свободное. Рима позавидовала квартире. Могучая баба, хозяйка продажного добра, быстро распахнула заветную комнату. Добро было навалено, помятое, в коробке из-под телевизоров на вздымающуюся двуспальную постель. Отражалась в зеркале могучего гардероба. «Ройтесь!» — распорядилась Кира, стоя на пороге. Женщины трепеща погрузили руки в коробки с шелковым, бархатным, полупрозрачным, расшитыми золотыми нитями. Вытаскивали вещи, дергая, путаясь в лентах и валанах. Руки выуживали, а глаза уже нашаривали другое, поманившее бантом или оборкой. Внутри у Римы мелко дрожала какая-то жилочка, уши пылали и во рту пересохло. Все было как во сне. И, как полагается по жестокому сценарию сна, скоро наметился и начал разрастаться некий сбой в гармонии, тайный дефект, грозящий прогреметь катастрофой. Вещи? Да что же это такое? Были не те, не те, что мерещились вначале. Глаз уже различал вздорность этих клюквенных марлевых юбок, годных разве для кардабалета, претензиозность лиловых индюшачьих жабо и немодные линии толстых бархатных жакетов. Это отбросы. Нас пригласили на объедки с чужого пира. Здесь уже порылись, потоптались. Чьи-то жадные руки уже осквернили волшебные кораба. Вырвали и унесли то самое настоящее, ради чего билось сердце и дрожала та особая жилочка. Рима навалилась на другие ящики. Шарила по развороченной двуспальной постели. Но и там, и там. А то, что она в отчаянии выхватывала из куч и прикладывала к себе, тревожно всматриваясь в зеркало. Было смехотворно мало, коротко или глупо. Жизнь ушла, и голос будущего поет для других. Баба, владелица товара, сидела как Будда и смотрела зорко и с презрением. А это Рима тыкала в то, что висело на плечиках вдоль стен развиваясь на теплом ветру. — Продано. Это тоже продано. — А на мой размер есть что-нибудь? — Дай ты ей, — сказала бабе Кира, подпиравшая стенку. Баба, подумав, вытянула из-за спины что-то серое, и Рима, торопливо обнажась, открывая подругам все тайны своего дешевого белья, ужом пролезла в полагающееся отверстие. Приглаживая и обдергивая, смотрелась в беспощадно яркое свое отражение. Теплый ветер все гулял по солнечной комнате, равнодушной к совершаемому торгу. Она не поняла толком, что надела. С тоской смотрела на свои белые, с черными волосками ноги, словно отсыревшие или пролежавшие всю зиму в темных сундуках. На испуганно вытянутую шею, с гусиной кожей, на прилипшие волосы, на живот, на морщины, на темные круги под глазами. От платья пахло чужими людьми. Его уже мерили. Очень хорошо. Твое. Бери. Давила Кира, тайная союзница бабы. Баба смотрела молча и брезгливо. Сколько? Двести. Рима задохнулась, пытаясь сорвать отравленную одежду. Это же очень модно, Римочка, виновато сказала Люся маленькая. И в довершение унижения ветер распахнул дверь в соседнюю комнату и показал райское видение. Молодую, загорелую до орехового блеска, божественно точенную дочь бабы, ту, что приехала из Сирии что выпорхнуло из белых бассейнов с прозрачной голубой водой. Сверкнула белая одежда, голубые очи. Баба встала и прикрыла дверь. Это зрелище не для смертных. Южный ветер заносил в старый подъезд мусор цветущих лип, нагревал потертые стены. Люся маленькая спускалась по лестнице боком, обняв гору выбранных вещей, чуть не плача, опять залезла в страшные долги. Люся Большая злобно молчала. Рима тоже шла, стиснув зубы. Летний день почернел, судьба раздразнила и посмеялась. И она уже знала, что купленная ею в последний момент в отчаянном порыве блузка, дрянь, прошлогодние листья, золото сатаны, Которому суждено на утро обернуться гнилушками шелуха, обсосанная и сплюнутая голубоокой сирийской гурией. Она ехала в притихшем, загрустившем такси и говорила себе Зато у меня есть Федя и дети. Но утешение было фальшивым и слабым. Ведь все кончено, жизнь показала свой пустой лик свалявшиеся волосы да провалившиеся глазницы. И вожделенный юг, куда она рвалась столько лет, представился ей желтым и пыльным, с торчащими пучками жестких сухих растений, смутными, несвежими волнами, покачивающими плевки и бумажки. А дома старая запселая коммуналка и бессмертный старичок Ашкенази, и знакомый довоя Федя, и весь вязкий поток будущих, еще не прожитых, но известных наперед лет, сквозь которые брести и брести, как сквозь пыль, засыпавшую путь по колени, по грудь, по шею. И пение сирен, обманно шепчущих глупому пловцу сладкие слова о сбыточным, умолкли навеки, Нет, еще были разные события. У Киры отсохла рука. Петюня приезжал в гости и долго рассказывал о ценах на нефть. Эля с Алешей похоронили собаку и завели новую. Старичок Ашкенази помыл, наконец, окна с помощью фирмы «Заря». Но пипка больше не появлялась. Одни точно знали, что она вышла замуж за слепого сказителя. И укатила в Австралию сверкать там новыми белыми зубами среди эвкалиптов и утконосов над коралловыми рифами. А другие клялись и уверяли, что она разбилась и сгорела в такси на Ярославском шоссе в дождливую скользкую ночь, и что пламя было видно издалека, и стояло столбом до неба. Еще говорили, что сбить огонь не удалось и когда все прогорело, то на месте катастрофы ничего не нашли. Так, одни угольки.